Глава четвертая. Нибул, прищурившись, пытался опознать, что за дракон решил с ними пересечься. А самоцветы встали так, чтобы максимально прикрыть свою госпожу. Мирук даже заикнулся о портале, но Лиле категорически отказалась. «Лучше встретимся с ним сейчас и все выясним. Может быть, это родители засуетились». И она кивнула в сторону их собственного дракончика. «Не, это не родители» поджав губы Небул прекратил изучать приближающийся объект это хуже дед хмыкнул мирук напряженно глядя в небо вдруг на его лице промелькнуло узнавание после чего он схватил отропевшую лилю в охапку и всучил ее фархату быстро в портал все этот зверь летит не к вам да ладно и чего-то не поделил с моей бабкой с ехидством поинтересовался небул действительно создавая портал «Не знаю, что там с бабкой, но я уже сказала, что хочу остаться и поговорить». Неожиданно для всех мужчин заупрямилась Лилия. Тем более раз двое из нас уже знакомы с этой дамой. «Госпожа, драконы дикие, неприручаемые и недрессируемые. К тому же огнедышащие». Фархат решил внести свою лепту и уговорить девушку спасаться, пока еще не поздно. Но он опоздал. Портал схлопнулся, а огромная пятнистая зеленая туша, легко и почти бесшумно приземлившись возле них, потянулась своей собачьей мордой именно к Лиле. Отодвинув Фархата в сторону, девушка уверенно шагнула навстречу драконице и дружелюбно улыбнулась. «Можешь обращаться? Так нам будет проще разговаривать». Драконица сначала демонстративно фыркнула, потом осуждающе покосилась на Небула, демонстративно спрятавшегося Лили за спину, и оскалилась на попытавшегося придвинуться поближе рука. Только после этого, убедившись, что никто не собирается на нее нападать, сменила облик на человеческий, превратившись в огненно-рыжую женщину неопределенного возраста и соблазнительно зрелой красоты. Оливковая кожа, клыки и широкий нос, так же как в случае с внуком, совершенно не портили, а лишь добавляли ее внешности шарма. Судя по поведению внука, он с тобой по доброй воле. Драконица вновь с недовольным видом посмотрела на Небула, напоминающего сейчас малыша-проказника, прикрывшегося чужой тетей, чтобы не получить по заднице от кого-то из родни. «Ну, не то чтобы уж прямо совсем», — честно призналась Лиля. «Но силы никто не держит». «Ой, да ладно, к родителям ты бы меня не отпустила». Тут же принялся отбиваться Небул. «Правда ж, не отпустила бы ни за что». Из всех сил намекал он на правильный ответ. «Долго бегать от отца не выйдет. Придется помириться», — строго осадила оливковая красавица внука. «Оба молодцы, что один, что второй. Я его магии не лишал, в пещере не запирал. Так что пусть сам меня ищет и извиняется. Мне и тут хорошо». Перестав валять дурака, не был презрительно фыркнул, ничуть не хуже бабули. Сказала же, оба молодцы, так что сами разбирайтесь». Женщина отмахнулась от непоседливого внучка и заинтересованно оглядела Лилию. «Ты не самоцветка. От тебя жизнью пахнет. И еще этот подкаблучник изначальных рядом крутится». Мирук на явное оскорбление лишь ухмыльнулся, соблюдая заданную драконице дистанцию в пару метров. Лилия заступаться за своего советника тоже не стала. Большой мальчик сам справится, если посчитает нужным. То, что он как-то связан с драконами, сразу было ясно. За свою бурную долгую жизнь этот авантюрист наверняка успел пересечься со всеми живущими в Динвишвуде расами. К тому же Нибул упоминал, что знает только одного Кристалла, разбирающегося в драконии магии. «Да, я не совсем самоцветка». Лили продолжила говорить правду, игнорируя пышущего от злости Фархата и заметно напрягшего Семирука. В конце концов, глупо скрывать то, что и так на поверхности. Вот про инопланетность можно пока промолчать. Именно поэтому не считаю драконов неразумными и дикими. «И пытаешься выпытать наши секреты у моего непутевого внука?» Женщина, вспомнив о Нибуле, зыркнула на него с подозрением. Словно прикидывала, сколько тайн тот способен выболтать. «Нет, он успешно прикидывается малосведущим дурачком», рассмеялась Лилия и тут же решила сама пойти в наступление. Подозреваю, что у вас это получалось хуже. Поэтому Мирук столь хорошо осведомлен. Драконица скривилась так, как будто ей наступили на больную мозоль, но возражать не стала. И Лиля мысленно похвалила себя за сообразительность. Значит, много сотен лет назад соблазнительный самоцвет очаровал вот эту красотку, а потом сбежал от нее к изначальным. И, возможно, использовал драконьи секреты, чтобы продвинуться вверх по социальной лестнице. «Спалить бы вас всех! Но вы теперь связаны с моим внуком!» — процедила драконица. Нибул после этих слов только рукой себя по лбу с размаху не хлопнул, а так и глаза закатил, и губы клювиком сложил, и брови домиком построил. В общем, всем своим видом продемонстрировал, кто тут главный по разбазариванию важных тайн. «Что? Думаешь, было бы лучше, если бы они об этом не знали?» — рявкнула на него бабушка, заметив его мимические упражнения. И рисковали бы собой? Ну, теперь готовься. Они ж хуже гномов. Запрягут тебя в телохранительнице, и будешь отдуваться. Нет уж. Возомнил себя самостоятельным, сам отдувайся. Я и твоему отцу запрещу вмешиваться. Воспитатель из него никудышный, если родной сын променял семью на каменюк. Выдав все это, драконица обернулась зверем и неожиданно для всех, кроме своего внука, дыхнула в миру ко пламенем. За мгновение до этого Небул успел соорудить портал, перекинуть Лилю через плечо и перепрыгнуть сразу к дому. Оба самоцвета поспешили за ним, причем на старшем, несмотря на суровый привет от бывшей любовницы, даже одежда не обгорела. «И с дуэлями своими поаккуратнее», пробурчал дракон, водружая девушку на крыльцо. «Слышала же, мы теперь все в одном яйце». «Да уж, воспитывай тебя теперь», — хмыкнула Лиля. «Ну ничего, справимся». Они еще завидовать будут, что у нас такой умница и красавец вырос. Издеваешься, с подозрением уточнил Небул. Однако в его погрустневших глазах снова засветились шалые искорки. «Но я у вас и правда, умница и красавец, только ты не путай. Я тут как соперник под каблучнику и на коленнику, а не приемный малыш. Радуйся, что не домашний зверек, огрызнулся Фархат. И вообще мы тебя в качестве еды ловили.